Клесх закрылся в своем покое, а в коридоре выставил служку, чтобы кликнуть, будь чего понадобится. Некоторое время глава молча рассматривал ходящую. Он устроил ее на широкой лавке, стоящей возле очага. Укрыл меховым одеялом, потому что девушка явно мерзла, даже пальцы у нее скрючились, словно от лютой стужи. «Принеси с поварни сбитни горячего», — сказал бережник томящемуся за дверью парню, — «и из еды что-нибудь». Слушка покосился на девушку, лежащую без чувств. Лицо у ней было серым, осунувшимся. Всего богатство длиннющая коса, что свалилась с лавки на пол и свернулась там кольцами, словно змея. А во всем остальном — доходяга. Впрочем, паренек не рассуждал. Обрадованный, он дернул с места, ибо уже притомился слоняться туда-сюда от окна к окну, изнемогая от безделья. Когда юноша вернулся с корзиной в одной руке и обернутый в войлок крынкой в другой, глава кивнул ему «Ступай! Больше не понадобишься!» Едва дверь за прислужником закрылась, Клесх опустился на край лавки и сказал «Будет уже камладца! Вижу, что в себе!» После этих слов длинные ресницы балкалачки дрогнули, и она, наконец, посмотрела на человека. Уходящий... Были глазища невиданной красоты, приподнятые к вискам, лисьи, взгляд хитрый, оценивающий. Но все одно выглядела девка изможденной и загнанной. Да еще Бьерга Надысь не придумала ничего лучше, как захлестнуть пленнице на шее пеньковую веревку, навязав мудреных узлов. Из-за этого спасительница Фебра походила на удавленницу, которую спасли в последний миг, перерезав ужище. «Как понял?» — спросила девка-обережника. «Дышишь по-другому, чего уж тут понимать?» — ответил он и поднялся налить в маленький ковшик уточку-сбитня. «Рассказывай, как зовут, откуда пришла, почему против своих вместе с обережником вышла, а чего он плох совсем, все говори!» Ходящая с трудом села привалилась к стене. Когда она перенимала у мужчины ковшик с питьем, руки у нее дрожали, а пальцы так и оставались скрюченными. Пленница медленно, обжигаясь, пила. Глава молчал, лишь пристально наблюдал, как на бледное лицо от доброго питья возвращается румянец. — Зовут Мара, — ответила она наконец и тут же спросила. — А тебя Клесхом? Он кивнул, Догадывался, что, прикидываясь о слабшей, она внимательно слушала в надежде узнать, как можно больше о тех, в чьи руки попала Ты вожак, верно? — У вас это называется головой, да? — Мне рассказывал Зван. — Что, глядишь, мы живем в переходах, рядом. А чего бы Звану не рассказать мне про цитадель? Клесх в ответ пожал плечами и сказал. — Как я заметил, Зван не больно-то жалуют оборотней. Девушка усмехнулась. — Оборотень, оборотню, рознь! — Когда мы поселились рядом, брат сказал мне, мол, в кровососах людское начало сильнее, оттого они нас и чураются, боятся, не доверяют. Но нам с ними делить нечего, кровососам лишь бы осесть где, корни пустить. Зато волк живет охотой и погоней, с той лишь разницей, что одному нравится выслеживать оленя, а другому — человека. И то, и то охота, а зверь разный. Обережник промолчал, не стал уточнять, кого она называет зверем — оленя, человека или волка. Я все надеялась ускользнуть, ходить опричь, не ввязываться. Но брат говорил, что не идти под серого нельзя. Задавит, он сильный, свирепый, и свое возьмет. Лучше в стаю к нему добровольно перетечь, покорно. Так примут быстрее, а там уже оглядимся. Таких, как мы, ведь немало. Девушка накинула на плечи одеяло и брезгливо поморщилась. Истертый мех пах давно мертвым зверем. Глава сел на скамью и задумчиво посмотрел на пленницу. «Каких таких?» «Таких, которые пошли под серого от безысходности», — ответила она. «Я злилась». Брат успокаивал, мол, на всякую силу иная найдется. Но не обязательно в ней мощи больше должно быть. Могучий ураган дерево в один мах хвалит а маленький бобер долгонько зубами точит. Да только исход один — дерево падает. Клес хмыкнул. — Не дурак у тебя, брат? Мара кивнула. — Не дурак. А ты нальешь мне еще этого сладкого? Она протянула ему деревянный ковшичек. Собеседник снова наполнил его сбитнем, Волчица с наслаждением грела ладони опузатую уточку и дула на горячее духмяное питьё. Тяжёлую косу Мара перекинула на грудь, но даже так пушистый кончик свисал с лавки, всего несколько вершков не доставая до пола. «Так к чему это всё?» — спросил глава. Девушка ответила к тому, что мы сами попросились в стаю к Серому и делали все, что он приказывал. Но, лес мне свидетель, мы не хотели себе такого вожака. Он ведь хуже дикого. И волки его, ближняя стая, хоть и осененные все, но злющие, а сила так и плещет страшно с ними. Впрочем, Серый не дает яриться и грызть друг друга. Неповиновение — смерть. Она безрадостно усмехнулась, погладила косу. Но все одно ближняя стая, как скоженные, оттого мы звано и держались. У него хоть все в ясном уме, без лютой жажды. Да и сам он не дурак, рад был нам. Принял. Ему ведь тоже не нужна под боком дикая стая. Однако Серому он отказать не смог, а оттого искал среди волков сотоварищей. Мы были осторожны. Клесх налил себе сбитня, достал из корзины репешку, протянул собеседнице. Та покачала головой, хотела сначала закончить разговор. Первый раз серый обережника приволок к лету. Его долго мучили. Дня четыре. Он все молчал. Ничего не сказал, хотя и спрашивали. Потом уже от боли бормотал всякое, бессмыслицу. Впрочем, серому важно было поглумиться, силу свою показать. Стая. Людям. Вам. От пережора жаки тогда еле оправились... Он, чтобы беды не допустить, уводил их тот раз далеко. Охотились, возвращались в ум. А потом по зиме в засидку попал еще один вой. Нескольких наших убил, нескольких покалечил. Серый и злился, и радовался. Грызть его до смерти не давал. Понравилось мучить. Да хотел еще вызнать, сколько охотников у вас. Я увязалась за ним. Ходить, глядеть, пробовать. Он водил, я сильная и красивая, а он любит волчиц. К тому же Люд тогда пропал, пошел со стаи на Невиш и сгинул. Серый думал, я хочу месть за брата, но это не так. Я знаю, Люд жив, у вас он. При упоминании оборотня, с которым уехала Лисана, Клесх усмехнулся. «Ты, значит, решила выменить обережника на брата?» Ходящая не стала запираться. «Да, решила, но даже и погибни люд, я бы все равно охотника увела». Собеседник смотрел насмешливо. Пожалела никак. Мара дернула плечом, едва не расплескав из ковшечка остатки сбитня. «Что ж ты думаешь, мы на жалость не способны?» Клесх покачал головой и ответил, словно кнутом вытянул. «Ты эти сказки про жалость другому кому плети». Не будь твой брат в плену, парень бы умер, как тот первый. Волчица поджала губы. Мне его выводить дивин помогал, из звановой стаи осенённый. Он следы путал, и ему до моего брата никакого дела нет. А допреж того я, что ни день, в пещеру спускалась, где охотника твоего держали, ходила будто поиздеваться, а на деле лечила, чтобы не помер. Только плохо мой дар помогал, но все равно. Прознай о том, серый, меня бы по кускам разнесли. Думай, что хочешь, только я, парня, к тебе живым привела и сама не сбежала». Она в порыве гнева поднялась с лавки и теперь стояла напротив главы, глядела на него сидящего сверху вниз и гвоздила словами. Клесх слушался спокойным равнодушием. А когда ходящая замолчала, сказал Не сбежала ты, потому что бежать некуда. А парня спасла, так как серый тебе хуже, лишь а я надоел. Уловку вашу разгадать нетрудно. Брат твой хочет цитадель с серым стравить. Нашими руками до да куку вашу убрать. Заодно и охотников прорядить. За обережника исполать тебе. Только люто в цитадели нет. Он вспомнил еще, как оборотень говорил, «Для волка семья и стая самое главное». Потому, в общем-то, не было дивом, что Мара, повинуясь сердцу и голосу разума, хотела спасти брата. Клесх бы сам на многое пошел в попытке защитить тех, кого любил. Но он бы с той же легкостью пожертвовал жизнью и ради чужих людей, тогда как, по разумению Мары и Люта, жалости, сострадания, помощи заслуживали лишь близкие или полезные стаи. Обережнику была чужда подобная рачительность. Мало того... Она только в очередной раз напомнила «Ходящие не люди и никогда людьми не станут, хотя иногда и кажется, будто нет разницы, будто человеческое в них сильно. Сильно, вот только человечность другая». Мэра словно прочитала его мысли, ответила «Охотники спасают людей. Они — ваша стая, волки спасают волков. Это правильно, каждый хочет жить». А потом волчица осознала сказанные собеседником ранее слова о том, что люто нет в цитадели, и испугалась, подалась вперед. — Ты сказал, брата нет в крепости? — лисьи глаза смотрели с нескрываемым страхом. — Нет. — Клесха не порадовал и не позабавил ее испуг. — Ежели хочешь, жди, к зереннику воротится, но не думай, что когда серого в котел заманишь и крышку захлопнешь, станешь глядеть со стороны, как он варится. Не ты, ни брат твой, чужими руками жар загребать не будете. Девушка покачала головой. Думаешь, застращал? Я не пугливая. Нам и без Серого несладко жилось, а с ним вовсе никакой жизни не стало. Умирать мы, как и вы, не боимся, но, как и вам, нам жизнь милее погибели. Не хотела я тебе говорить, но скажу. Не со зла, а чтобы понял ты, к Серому у тебя своя треба. Волчица замолчала, а потом заговорила глухо, словно через силу. Серый как-то привел в стаю мальчишку. Тот был невысокий, юркий такой, весен десяти, сероглазый и волосы, как серая зола. Между передними зубами щербинка, а возле носа слева оспинка маленькая. Он пах так же, как ты. Лицо человека не изменилось ни на миг. Охотник по-прежнему выглядел спокойным и молчал. Волчица вздохнула. «Будет уже, камлаца Вижу, что больно. Дышишь по-другому». Она вернулась на свою лавку и продолжила. Он назвал мальчика ерцом, водил его к звану в стаю. Дождался, пока волчонок подружится с тамошними ребятишками. Потом надоумил их уйти ночью из переходов, а сам отправил в засидку жиля из ближней стаи. Тот, нерожденный, помнящий, из лука стрелять умеет». «Вот ему и отдали оружие, взятое у первого ротоборца. Он, ребятишек, вашими стрелами всех и положил. Один ерец до пещер добежал. Там на руках у Серого и умер. Рана глубокая была, пока через чащу несся кровью и зашел. Волчица смолкла. Клесх неотрывно смотрел на собеседницу. Глаза у него потемнели. «Что глядишь?» — с горечью спросила она. Я не хуже твоего знаю, родительское горе. Знаю, что такое семья. И сын, и муж у меня сгинули оба разом. У Люта две дочери, две. Жена родами умерла, девочек некому было выкормить. Не было молока. Крови хоть залейся, а кормящей волчицы ни одной на всю округу. Мара поджала губы и уставилась в пол, пытаясь совладать с нахлынувшей горечью. «Не за что нам вас любить». «А вам нас. Только не переиначишь уже и не смотри на меня так. Больно!» Обережник молчал. Его собеседница поднялась с лавки, подошла к столу, достала из корзины лепешку, понюхала, прикрыв от наслаждения глаза, отломила кусочек. «Что сказали те люди в коричневых одеждах?» Клесх ответил, по-прежнему глядя мертвыми глазами в пустоту. «Они сказали, что не понимают, как ты довела парня и почему он еще жив». Мэра вернулась обратно на лавку, брезгливо отбросила меховое одеяло. Она согрелась и больше не хотела дышать мертвичиной. Устроившись поудобнее на синяке, пленница начала объяснять. Из охотника вытянули с кровью почти весь дар. То, что осталось, едва тлело и готово было погаснуть. Пришлось вливать в него силу. Он делался как мертвый, ничего не чувствовал и был послушен моей воле». Глава словно забыл про своё горе, посмотрел на волчицу с острым любопытством. «Твою силу?» Перед глазами тут же стали колдуны, которые именно так поднимали мертвецов. «Да, но это ведь не так, как у вас. Он мёрз и одновременно с этим осязал мир, будто моими глазами. Голод, запахи, жажда. Я боялась, что убью его. Боялась, он станет упырём и забудет то, кем был». Мой дар наполнял его, заставлял идти, а вот тело умирало. Я пыталась лечить по ночам. Сил едва-едва хватало. Раны рубцевались, но мы шли изо дня в день, и они открывались снова. Да еще нога у него правая сломана. Клесх слушал внимательно, а потом спросил. — Почему ты ушла одна? Почему не взяла никого в помощь, хоть бы из Звановых? Волчица покачала головой. — Нельзя... У Серого всюду по лесу глаза. Слишком опасно. В переходах мне дивин помогал следы путать. Провел пещерами, дорогами подземными, коих волки Серого не знают. А из своих я в сопутчике никого не стала звать. Кому верю, не осененные. Иные побоялась выдадут. Поэтому пережидала. У Серого три дюжины волков с даром. В ближней стае дюжины полторы. Так вот, когда они от крови дуреют и начинают яриться, он уводит их в чащу. Я лишь дождалась, когда отправятся. Потом того, который Фебра караулил, оглушила и была такова. А пока они хватились, пока Серого отыскали, пока он погоню отрядил, мы далеко уже были. Он-то решил, я увела парня, чтобы из мести поизгаляться. Оттого и не отправил вдогон ближнюю стаю, иначе бы я тут не сидела». Глава потер изуродованную щеку. «Говоришь, три дюжины осененных?» Мара кивнула. Собеседник усмехнулся, а потом сказал. «Отдыхай. Будешь смирно себя вести, запирать не стану». Девушка прищурилась во взгляде, отразилась издевка. «Не боишься в своем покое меня укладывать, глава?» Клесх смерил ее таким тяжелым взглядом, что ходящая невольно съежилась, подтягивая к подбородку одеяло. «Одолжен?» Волчица побледнела и помотала головой. Такая сила угадывалась в этом человеке, что оборотница не решилась более дерзить. Тонкая рука испуганно дернулась к болтающемуся на шее наузу, который на миг сделался тесным, сдавил горло. «Гляди, Мара!» — сказал охотник негромко. «Не испытывай меня!» Девушка вжалась в стену, хотя ее собеседник не двинулся с места. Он не пугал ее, но серые глаза, смотревшие на волчицу, были глазами убийцы, и испытывать такого уж точно не стоило.